подрядившись тут зимовать охранниками. Хотя все мало-мальски стоящее уже растащили в теплые месяцы прежних лет. Охранять нечего и не от кого. С сентября вы тут первые, говорят нам. От костра жарко, а на берегу пронизывающий сырой холод. Белые деревья на склонах Агепсты и Ацетука. Белый снег на голой вершине в Шагишки. Зато излученный.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 Часа через два я стоял возле Хинкальной в Казбеги и глядел на карту путеводителя по военно-грузинской дороге. Там помещалась картинка «Вид на Казбек из села Казбеги». Село было, горы нет. Все остальное на месте. Склон слева, склон справа. На склоне слева — храм. Между ними должен быть Казбек, но нету. Посмотрел на год издания путеводителя и пошел в Хинкальную.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 Гизельдона, притока Терека. В открытую беседку реки принесли все, что положено. Отварную говядину в чесночно-кефирном соусе, нуры цахткони, остинские пироги, шашлык, вино. В центре каждого здешнего обеда прославленные пироги с мясом футчин, сыром олибах. Вкуснейший из всех с молодой свекольной ботвой и гортанным именем царахаджан.